Одета она была ужасно странно. В большие, не по размеру джинсы, стянутые на талии кожаным ремнем, и мужскую водолазку, от которой воняла аптекой. Сверху на ней красовалась дешевая куртка из кожзаменителя с подвернутыми в три раза манжетами. Сёстры одновременно издали по восторженному воплю и бросились друг другу на шею. «Как же ты меня испугала!»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 Не знала, где я. Подать голос не могла, только мычала. «Куда он тебя увёз? Где ты оказалась?» Замиранием сердца переспросила Мила. «В лесу, в тёмном холодном лесу», — с надрывом ответила Ольга. «Это я узнала буквально через пять минут. На моё счастье, неподалёку от того дерева, к которому меня привязали, находилась деревня, а в этой деревне жил доктор».